Глава двенадцатая. Карета остановилась на небольшой площади. Здесь было около десятка деревянных столов, заставленных едой и напитками. Просторный шатёр для отдыха, скамейки под деревьями. А на возвышении по центру музыканты играли на флейтах и арках. Музыка была весёлой, задорной. Я и сама того не замечая, принялась покачивать головой ей в такт. Народу собралось много, наверняка вся деревня, но мы с графом не остались незамеченными. Стоило нам протиснуться сквозь толпу к главным виновникам торжества, как все вокруг зашептались обо мне. Впрочем, я слышала только лестные слова, что радовало. «Какая красивая!» «Это невеста его сиятельства?» «Да нет же у него никакой невесты. Наверное, родственница или подруга». Что говорили ещё, я не слышала, потому что мы уже подошли к жениху с невестой. «Инар!» Граф окликнул старосту, пожилого мужчину с седыми, собранными в хвост волосами и белым костюме. Он разговаривал с кем-то из гостей, а, услышав Андре, оба повернулись. Улыбка застыла на моих губах, когда я столкнулась со взглядом Энвера. Герцог приветливо улыбнулся и отсультовал мне бокалом. Андре представил меня старости и увёл его в сторону, чтобы вручить подарок. Мы с Энвером остались одни. «Вы здесь? Проездом?» Спросила я, когда молчание стало неловким. Герцог улыбнулся ещё шире. «Я приглашён на эту свадьбу, миледи». «Мне вы не сказали об этом в прошлый раз». «Забыл, наверное». «Ага, забыл. По его смеющемуся взгляду я именно так и поняла. Мне протянули бокал, состоящего рядом столика». «Не волнуйтесь, это виноградный сок». «Благодарю». Бокал я опустошила залпом. От чего то волновалась и во рту пересохло, а ещё я всё время оглядывалась в поисках графа. Мне было комфортно среди всех этих незнакомых людей, но безумно нервничала в компании герцога. «Да прекратит он так ухмыляться или нет?» «Ваш спутник не будет против, если я приглашу вас на танец?» Обратился ко мне Энвер, когда быстрая ритмичная мелодия сменилась медленной и тихой. Я хотела отказать, но почему-то вместо этого поставила пустой бокал на стол и протянула герцогу руку. Графа, видно, не было, как и старосты. Наверное, ушли поздравлять невесту. Почему бы не станцевать? На мою талию легла горячая рука, и по телу пробежал импульс тока, а я молилась, чтобы ладонь, которую Энвер взял в свою руку, не вспотела. Мужчина вел меня в танцы плавно, держась на расстоянии, Но всего минуту спустя другие танцующие пары стиснули нас так, что я могла спокойно положить голову на плечо герцога. Такая мысль в моей голове появлялась, но я тут же её прогнала. Танец закончился быстро. Или же мне так показалось из-за того, что находиться в объятиях Энвера было хоть и волнительно, но очень приятно. Мужчина, наверное, чувствовал то же самое, потому что уже началась другая мелодия, а он всё ещё держал меня за талию. «Ваша светлость». «Танец закончился?» — шипнула я, когда на нас стали коситься люди. Герцог словно отмер. Отстранился и схватил бокал со стола. Его взгляд блуждал по кому угодно, только не по мне. «Спасибо за оказанную мне честь потанцевать с вами, миледи». Быстрый поцелуй в ладонь, и Энвер скрылся в толпе. «Прости, пожалуйста, что оставил тебя». Граф вернулся так неожиданно, что я вздрогнула. «Инар даже на собственной свадьбе не перестаёт думать о делах. Заскучала?» «Немного», — рассеянно бросила я, всё ещё высматривая, куда ушёл герцог. «Потанцуем?» «Конечно», — повернулась к графу. «Танцевать не хотелось. Хотелось домой». Прижиматься к Андре было комфортно. Никакого трепета в душе и сворачивающегося в узел живота. Рука не потела и голову на плечо положить даже не думала. Сердце сжалось в неясной тоске. А когда мой взгляд выхватил в толпе герцога, танцующего с молоденькой блондинкой, рухнуло вниз. Энвер перехватил мой взгляд и на долю секунды замер, отчего хохочущая в его руках девушка едва не споткнулась о собственную ногу. Но мужчина её удержал, и в этот момент парочку скрыли другие люди. «Всё в порядке?» «А?» «Я только сейчас поняла, что не двигаюсь, а Андре смотрит на меня с беспокойством». «Да, голова немного закружилась». Граф отвёл меня на скамейку, сходил за водой и сел рядом. «Сегодня днём было очень жарко, поэтому сейчас такая духота», сказал он, обмахивая меня найденным где-то веером. А я думала о том, что жарко было не днём, а несколько минут назад и рядом с герцогом. «Да какого дьявола вообще?» Я быстро-быстро затрясла головой, чтобы выкинуть Энвера из мыслей. «Ой, не стоит так делать». Мою голову осторожно обхватили ладони графа. «Вы так ещё хуже будете себя чувствовать. А вообще, я уже поздравил молодожёнов, и мы можем поехать домой». «Вы уверены?» Мне стало не по себе из-за того, что Андрей придётся уехать с праздника. Но домой и правда хотелось. Хотя бы для того, чтобы не видеть Инвера с той девицей. Я заметила их снова. Блондинка жалась герцогу и не переставала смеяться — Хотя Энвера и слово не произнёс. Он ел закуски. Уверен. Я не думаю, что Энар обидится, а вам нужен отдых. Тогда ладно. Я смущённо улыбнулась. Подождите пару минут. Я сообщу его светлости о том, что мы уходим. Зачем? Он остановился в моём замке, и мне кажется, что ему здесь тоже несколько скучно. Я ошарашенно посмотрела вслед Андре и пыталась вспомнить, где я так накосячила, что Вселенная теперь на мне отыгрывается. А когда граф вернулся, чуть ли не под ручку с Инвером, вовсе перестала верить в то, что удача на моей стороне. «Поедем все вместе?» — улыбался граф. «Дома посидим у камина, поболтаем о делах или же о погоде. Разопьем вторую бутылочку того чудесного вина». «Я не пью» пробормотала я, медленно поднимаясь со скамейки. В замок возвращались к гнетущей тишине. Я прислушивалась к цокоту копыт и стоку колёс и не переставала смотреть в окно, лишь бы не встретиться с взглядами мужчин. А вот их взгляды я на себе чувствовала и сидела, не шевелясь. «Миледи?» Проговорили мужчины, одновременно подавая мне руку, когда экипаж остановился. Граф и герцог вышли первыми и теперь ждали, чью руку я приму не уступая друг другу, словно соревновались. Я проигнорировала обоих, но одарила улыбкой каждого. Если можно, я бы хотела лечь спать. Мы уже вошли в замок, и Андрей приказал дворецкому притащить бутылочку. На мою просьбу граф отреагировал грустным взглядом, а герцог не проявил ни одной эмоции. «Что ж, помина вас проводит?» Андрей махнул рукой женщине в чёрном платье с чипцом на голове. «Помина, отведи её сиятельство в гостевые покои и помоги подготовиться ко сну». Граф обернулся ко мне. «Вы можете остаться в моём замке на несколько дней, если пожелаете. Если же нет, завтра в обед герцог Энвер отвезёт вас домой. Ему по пути». «Разумеется, отвезу». Энвер взглянул на меня. «Доброй ночи, миледи». Я буркнула в ответ, пожелание спокойных снов и поспешила за поминой на ходу размышляя, как бы уехать без сопровождения его светлости. Я долго ворочалась на мягкой перине в ворохе подушек, прежде чем заснуть, а проснулась утром с головной болью. Помина была тут как тут, стоило мне умыться и привести себя в порядок, как камеристка уже ждала в гостиной. «Я провожу вас на завтрак, миледи?» Я поспешила за женщиной, на ходу мельком осматривая замок. Он был уютным, чистым и радовало отсутствие всяческого барахла. Вот распродам все вещицы, и у меня в замке будет так же минималистически красиво». Помина привела меня в маленькую столовую, которая наверняка использовалась исключительно для семейных сборищ. Во главе стола сидели сам граф, по правую руку от него лонд, изрядно помятый и явно не выспавшийся, а слева — герцог. Энвер кинул на меня мимолетный взгляд и уткнулся в тарелку, буркнув. «Доброе утро». «О, миледи!» Лонд словно только очнулся, скинул голову и непонимающим взглядом посмотрел на меня, потом на отца, потом снова на меня. «Папа, Алина была у нас в гостях, а ты мне не сообщил. Тебе эта информация ни к чему. Девиц проводил хоть, половину ночи мешали спать. А я просил выделить мне комнаты на другом этаже. Имей совесть, Лонд». Парень фыркнул и жадно припал к чашке кофе. «Простите, миледи. Прошу, присоединяйтесь к завтраку». Граф одарил меня тёплой улыбкой. «Советую попробовать вот этот хлеб, пока он ещё горячий. И масло. Лола искусница в плане выпечки». «Благодарю». Я улыбнулась ему в ответ, и, чтобы не разговаривать, засунула в рот кусочек хлеба. От удовольствия даже зажмурилась. Хлебушек был горячим, хрустящим, а масло в меру солёным. Не заметила, как съела несколько кусочков, И всё это под внимательным взглядом Энвера. «Так что вы решили насчёт того, чтобы остаться?» Граф отставил пустую тарелку. «Я бы с радостью, но мне необходимо вернуться домой. Я ведь совсем недавно в роли графини, и пока всё свободное время уходит на то, чтобы разобраться с делами». «Кстати, о делах». В разговор вступил герцог. «Вам и правда нужно поехать домой, поскольку я уже подготовил все необходимые документы для присвоения вам титула». «Что требуется от меня?» «Ваша подпись, только и всего». Я кивнула. «Что ж, распишусь в бумажках и здравствуй графский титул. Интересно, как подобная процедура проходит на земле. Странно, что я никогда ничем таким не интересовалась. Это ведь довольно занятно. Все эти графы, виконты, герцоги. Вот бы ещё с королём встретиться». Лонд открыл рот, чтобы что-то сказать, но его перебил Андрей. В таком случае моё приглашение остаётся в силе. Как только уладите все дела, приезжайте погостить. Я буду очень рад. Я буду иметь в виду. Спасибо за приглашение. Пообещать приехать было бы странно, потому что приезжать я вроде как не собираюсь. Да, Андрей чудесный мужчина, насколько я успела его узнать, но не вызывает он во мне никаких ярких эмоций. Так как Энвер. Я шумно бросила нож в тарелку и поднялась со стула. Салфетка, лежавшая на моих коленях, сползла на пол. «Благодарю за гостеприимство». Отвесила поклон графу и повернулась к герцогу. «Ваша светлость. Думаю, нам пора выезжать. Путь не близкий, а вам ещё в столицу ехать». Герцог выдержал паузу, прежде чем ответить, из-за чего я занервничала. «Три часа в пути с этим человеком покажутся для меня адом, но чем быстрее это произойдёт, тем меньше я буду мучиться в нервном ожидании неизбежного». Вскоре мы уже сидели в карете напротив друг друга и старались не пересекаться взглядами. Я попросила у Андре книгу в дорогу и теперь с упоением читала «Секреты земледелия». С одной стороны, это занимало мои мысли. С другой, мне было невыносимо скучно читать 15 страниц о пользе компоста. За окошком виды были неинтереснее. Густой непролазный лес, который мы проезжали вот уже полчаса. Сразу за этим лесом начнутся заросшие поля моего графства, и почему-то мне было стыдно за это перед герцогом. Когда лес сменился заброшенными землями, я смущенно взглянула на Энвера. «Мы нашли тех, кто займётся очисткой полей. Они уже приступили к работе. Пока заняты картофельной плантацией, но и остальные земли тоже будут почищены». «Расскажите о себе, Алина». «Эм...» «Вам передано графство, но я владелец этих самых земель. Ничего о вас не знаю». Не то, чтобы это было обязательным условием. Мне любопытно, откуда вы? Я родилась на юге. Начала я тихим голосом, с ужасом понимая, что сейчас придётся врать на ходу. Я не из аристократической семьи. Мой отец был внебрачным сыном графа де Монпас, мать кухаркой в герцогском поместье. Ладони потели. Голос дрожал, но я быстро собралась с духом и на одном дыхании принялась сочинять легенду, которую, очень надеюсь, Никто не проверит. Обучалась грамоте в пансионате, готовилась к замужеству, как и все девочки моего возраста, но жених был болен и рано умер. Я горевала долгие годы, потому что больше не была обручена. Сколько вам сейчас лет? Я на миг задумалась. Сказать правду или выдумать? Я вроде бы молода выгляжу, вполне могу скинуть годиков пять, но не стала. Лужица правды в океане лжи всё же должна быть. Двадцать восемь. «Да, в вашем возрасте девушки уже замужем и воспитывают детей». Я вспыхнула. «На что он намекает?» «Я же объяснила, что мой жених...» «Ни в коем случае не хотел вас обидеть. Простите, мне очень жаль». Герцог устал и потер глаза и взглянул на меня слегка растерянно. «Алина, могу я вас так называть?» Дождавшись моего кивка, мужчина продолжил. «Вы невероятно красивая девушка». Умная, утончённая, воспитанная. Вы ещё встретите своё счастье. Только не ищите его в графе де Вирга. Последняя фраза была сказана таким отчаянным тоном, что я развеселилась. Это ещё почему? Андрей — интересный мужчина. Он был женат три раза. Ещё и опытный. Он старше вас на двадцать лет. Возраст мужчина только красит. Алина... Он избивал своих жён. Тут я напряглась. Попыталась представить Андре пинающего женщин, но не вышло, Не укладывалась в голове подобная чушь. «С чего вы это взяли?» Прищурившись, взглянула на герцога. Энвер не казался мне лгуном. «А как вы думаете, где все его жёны?» «Расторгли брак, потому что любовь прошла», — предположила я. Но заглянув в глаза Энвера, поняла, что ошибаюсь. Стало как-то неуютно, и я поюжилась. По отношению к Андре мгновенно проснулся страх. Я хоть и не могла представить себе его тираном, но разве у него должно быть написано это на лбу? Нет, конечно. Сколько я таких историй слышала в своём мире, не счесть.